Ирина Васили. В 2013 году Ирина Василь в одиночку отметила трёхлетний юбилей своей работы с Альмой Беласко. Тремя пирожными с кремом и двумя чашками горячего какао. К этому времени она уже хорошо узнала Альму, хотя в жизни этой женщины были тайны, в которые не проникли ни она, ни Сэт. Отчасти потому, что не задавались всерьёз такой задачей. Ирина работала с бумагами хозяйки и ей постепенно открывались члены семейства Беласку. Так она познакомилась с Исааком, с его суровым орлиным носом и добродушными глазами, с Лиллиан, невысокой, пышногрудой и миловидной, с ее дочерьми Сарой и Мартой, некрасивыми и очень элегантно одетыми, с Натаниэлем в ранние годы, тощим юнцом неприкаянного вида, с Натаниэлем другой эпохи, стройным красавцем, И, в конце концов, с ним же, изрезанным зубилом жестокой болезни. Ирина увидела Альму, только что приехавшую в Америку. Увидела 21-летнюю девушку в Бостоне, где та изучала искусство, в черном берете и шпионском плаще. Этот мужской стиль Альма взяла на вооружение, избавившись от барахла Лиллиан, которая ей никогда не нравилась. Увидела Альму мать. Сидящую в садовой беседке Си Клифф с трехмесячным Ларри на руках, муж стоит за спиной. Натаниэль положил ей руку на плечо, как на портретах коронованных особ. В Альме с детства угадывалась та женщина, которой она станет потом. Статная, с белой прядью, губы чуть искривлены, взгляд неласковый. Ирине нужно было разместить фотографии в альбомах в хронологическом порядке по указаниям Альмы, которая не всегда помнила, где и когда они были сделаны. Кроме снимка Ичимеев у Куды, в ее квартире была всего одна фотография в рамке. Семья в гостиной особняка Сиклифф на 50-летнем юбилее Альмы. Мужчины в смокингах, дамы в вечерних нарядах, Альма в простом чёрном платье, величевая, точно вдовствующая императрица, а её невестка Дорис, бледная и усталая в сером шёлковом платье со складками спереди, чтобы скрыть вторую беременность. Она ждёт дочь Полин. Сету полтора года. Он стоит, одной рукой держай за бабушкин подол, другой за ухо коккер-спаниеля. Когда Альма и Ирина были вместе, их можно было принять за тётушку и племянницу. Они притёрлись друг к другу и теперь могли часами находиться в ограниченном пространстве квартиры, не разговаривая и не переглядываясь, занимаясь своими делами. Они стали друг другу необходимы. Ирина, пользуясь доверием и поддержкой хозяйки, чувствовала себя в лофтхаусе на особом положении, а Альма была ей благодарна за преданность. Интерес Ирины к её прошлому ульстил Альме. Она зависела от девушки в практических вопросах, И в своём желании сохранять независимость, Сэт рекомендовал бабушке, когда ей понадобится уход, вернуться в семейный дом в Сиклиф или нанять постоянную сиделку. Денег на неё хватало с избытком. Альме должно было исполниться 82 года, и она планировала прожить ещё 10 без такой помощи и чтобы никто не имел права решать за неё. У меня тоже был страх попасть в зависимость, Альма. Но потом я поняла, что это не так плохо. К этому привыкаешь, появляется благодарность за помощь. Я не могу в одиночку ни одеться, ни душ принять, мне трудно почистить зубы и разрезать курицу на тарелке. Но я никогда не была такой довольной, как сейчас, сказала Кэтрин Хоуп, которой удалось подружиться с Альмой. Почему у Кэти? Потому что у меня сейчас куча времени. И впервые в жизни никто от меня ничего не ждёт. Мне не нужно ничего доказывать. Я никуда не несусь. Каждый день это подарок, и я его по-настоящему ценю. Кэтрин Хоуп пребывала в этом мире только благодаря своей железной воле и чудесам хирургии. Она знала, что означает лишиться подвижности и жить с постоянной болью. Зависимость от других пришла к ней не постепенно, как это обычно случается, а в одночасье, после одного неверного шага. Кейти упала при подъёме на горную вершину и застряла между двумя камнями, покалечив обе ноги и таз. Операция по её спасению была героическая. Её от начала до конца транслировали по телевидению, снимали прямо с воздуха. Вертолёт пригодился, чтобы запечатлеть исполненные драматизма сцены, однако не смог приблизиться к глубокой расщелине, где Кэти лежала в шоке с сильным кровотечением. Спустя ночь и день двум отчаянным альпинистам удалось подобраться к женщине, что едва не стоило жизни им самим. Наверх её поднимали на ремнях, Кэтрин доставили в специализированный военный госпиталь, и хирурги принялись соединять её переломанные кости. Женщина вышла из комы через 2 месяца, спросила про свою дочь и сказала, что счастлива остаться в живых. В тот же день Далай-лама прислал ей из Индии белый шарф хата со своим благословением. После 14 жестоких операций и нескольких лет восстановления Кэти была вынуждена признать, что больше не сможет ходить. Моя первая жизнь закончилась, теперь начинается вторая. Может статься, ты увидишь меня подавленной или обессилевшей, но не обращай внимания, это пройдёт, сказала она дочери. Дзен-буддизм и многолетняя привычка к медитации в этих обстоятельствах явились для Кэти большим подспорьем, потому что она приняла свою неподвижность. которая свела бы с ума любого другого энергичного и спортивного человека. А ещё она сумела справиться с потерей спутника жизни, который оказался не таким стойким перед лицом трагедии и бросил жену. К тому же, Кэти открыла, что и теперь может заниматься медициной в качестве хирурга-консультанта, находясь в кабинете с телекамерами, транслирующими кадры из операционной. Но ей-то хотелось работать с пациентами вживую, как она делала всю жизнь. Когда Кэтрин принимала решение переехать во второй уровень Larkhouse, она пообщалась с людьми, которым предстояло сделаться её новой семьёй, и поняла, что здесь у неё найдётся поле для работы. В первую неделю после поступления у неё уже появились планы по обустройству бесплатной клиники для пациентов с хроническими заболеваниями и консультации для лечения более лёгких недугов. В Лоркхаус были приходящие доктора. Кэтрин Хоп убедила их, что думает не о конкуренции, а о взаимодополнении. Ганс Фогт предоставил комнату для клиники и предложил совету директоров выплачивать Кэтрин жалование. Однако пациентка предпочла, чтобы деньги вычитали из её месячной платы за проживание, и такой договор устроил обе стороны. Скори Кэти, как её все здесь называли, превратилась в мать, которая привячает вновь прибывших, внимает признаниям, утешает скорбящих, провожает умирающих и распределяет марихуану. Рецепты на её употребление имелись у половины пациентов. И Кэти, ведевшая запасы травки в своей клинике, всегда была щедра с теми, у кого не было ни рецепта, ни денег для возделенной покупки. Нередко у её дверей выстраивалась очередь желающих заполучить марихуану в разных обличьях, даже в виде сладких печенюшек и карамелек. Ганс Фогт не вмешивался. Зачем лишать людей безвредного облегчения? только требовал не курить в коридорах и общих помещениях. Поскольку, если курение табака находилось под запретом, то было бы несправедливо не поступить так же и с марихуаной. Но дымок всё равно просачивался через решётки вентиляции и кондиционеры. И порой домашние питомцы бродили по пансиону как-то расхлябанно. В Ларкхаус Ирина впервые за 14 лет чувствовала себя уверенно. С самого переезда в Штаты она ни в одном месте так надолго не задерживалась. Девушка знала, что спокойная жизнь долго не продлится, и наслаждалась передышкой. Это не была идиллия. Однако в сравнении с прошлыми проблемами нынешними можно было пренебречь. Пришло время удалять зубы мудрости, а её страховка не покрывала услуги дантиста. Ирина знала, что Сэт Беласку в неё влюблён. И всё сложнее становилось удерживать его в рамках приличия, не теряя его драгоценной дружбы. Ганс Фогт, всегда любезный и спокойный, в последние месяцы сделался таким вспыльчивым, что некоторые постояльцы уже втайне обсуждали, как бы от него избавиться и при этом не обидеть. Кэтрин Холл полагала, что нужно дать директору время, и с её мнением пока считались. Фогт дважды обращался к врачам по поводу геморроя, оба раза с неутешительными результатами, что сильно испортило ему характер. А самой насущной заботой Ирины было нашествие мышей на дом в Беркли, где она жила. Девушка слышала, как они скребутся между ветхих стен и под паркетом. Другие жильцы под предводительством Тима решили расставлять мышеловки, потому что травить зверьков им казалось негуманно. Ирина возражала, что мышеловки тоже жестоки, притом в отичающем обстоятельстве, что кому-то придётся вытаскивать трупики. Но её не послушали. Маленький мышонок выжил в ловушке, его обнаружил Тим и сжалившись отнёс Ирине. Этот парень был из тех, кто питается зеленью и орехами, потому что не хочет причинять вред животным и считает злодейством употребление их мяса в пищу. Ирине пришлось забинтовать мышонку лапку, посадить в ящик с ватой и заботиться, пока он не оправился от испуга, не смог ходить и не вернулся к своим. В лоркхаусе были обязанности, которые Ирину раздражали. бюрократическое общение со страховыми компаниями, войны с родственниками постояльцев, предъявляющими претензии из-за ерунды, чтобы облегчить собственные угрызения совести, и обязательные компьютерные курсы. Как только девушка чему-то обучалась, происходил очередной технологический скачок, и она снова оставалась позади. На своих подопечных она пожаловаться не могла. Как и обещала Кэти в первый день, скучать Ирине не приходилось. Между стариком и пожилым есть разница, объясняла Кэти. И дело тут не в возрасте, а в физическом и душевном здоровье. Старики способны жить независимо, а вот пожилым необходимы помощь и надзор до тех пор, пока они не станут как дети. Ирина училась многому и у стариков, и у пожилых. Почти все пожилые были люди сентиментальные, забавные, не боящиеся показаться смешными. Девушка смеялась вместе с ними, а порой и плакала по ним. Почти все они прожили или придумали себе интересную жизнь. Если они казались потерянными, то это в основном от того, что плохо слышали. Ирина всегда следила за тем, чтобы вовремя заменять батарейки в слуховых аппаратах. — Что самое плохое в старости? — спрашивала она. Они отвечали, что не думают о возрасте. Когда-то они были подростками. Потом им исполнялось 30, 50, 70, и они относились к этим датам бездумно, так зачем же задумываться теперь? Возможности некоторых были сильно ограничены, им сложно было ходить и двигаться, но они никуда и не собирались. Другие были рассеянны, беспамятны и всё путали, но это куда больше беспокоило сиделок и родственников, нежели их самих. Кэтрин Хоуп добивалась, чтобы клиенты второго и третьего уровня жили активно, и в обязанности Ирины входило их заинтересовывать, развлекать и объединять. В любом возрасте важно иметь жизненную цель. Это лучшее лекарство от многих печалей, утверждала Кэти. В её случае цель всегда заключалась в помощи другим, и она не изменилась и после падения со скалы. По пятницам с утра Ирина сопровождала самых неуёмных постояльцев на уличные акции протеста и следила, чтобы дело не дошло до рукоприкладства. Девушка также участвовала в собраниях борцов за право и дело и посещала клуб вязальщиц. Все женщины, способные держать в руках спицы, за исключением Альмы Беласку, вязали жилетки для сирийских беженцев. Самой животрепещущей темой оставался мир. Можно было рассуждать о чём угодно, только не о мире. В Ларкхаусе собрались 244 разочарованных демократа. Они проголосовали за переизбрание Барака Обамы, но осуждали президента за нерешительность, за то, что он не закрыл тюрьму в Гуантанамо, за высылку латиноамериканских иммигрантов за дронов. В общем, у них хватало причин для составления писем и президенту, и в Конгресс. был дюжены республиканцев Ларкхаус опасались возражать в полный голос Ирина также отвечала за возможность отправлять религиозные культы Многие постояльцы, воспитанные в религиозном духе, находили прибежище в вере, пусть даже в течение 70 лет они и отрекались от бога Другие же искали утешения в эзотерических и психологических изводах эры водолея Ирина последовательно снабжала таких людей пособиями и учебниками по трансцендентальной медитации, белой магии и дзен, развитию интуиции, каббале, мистическому таро, анимизму, реинкарнации, психической восприимчивости, универсальной энергии и внеземной жизни. Ирина отвечала за проведение религиозных праздников. Это было попури из ритуалов разных верований, чтобы никто не чувствовал себя обделённым. В летнее солнцестояние она отправляла из группы старушек в близлежащий лес, и они водили хороводы под звуки бубнов, голые в разноцветных венках. Лесники их уже знали и не отказывались фотографировать, как старушки обнимают деревья, общаясь с гей, матерью-землёй и со своими покойниками. Ирина перестала внутренне над ними посмеиваться, когда услышала, своих бабушку с дедушкой встали к воее. одного из тех тысячелетних гигантов, что соединяют наш мир с миром духов, как объяснили ей восьмидесятилетние плесуни. Костеа и Петрута при жизни не были большими говорунами. Внутри секвойи они тоже не сделались болтливее, но и того немногого, что они сообщили своей внучке, хватило, чтобы девушка убедилась: они её охраняют. Перед зимним самсостоянием Ирина раздумывала, как провести ритуал под крышей. потому что Кэти предупреждала, что если выйти в лесную сырость и ветродуй, то пневмонии не избежать. Зарплаты в Ларкхаус обычному человеку едва хватало бы, чтобы сводить концы с концами. Но запросы Ирины были столь скромны, а расходы столь умеренны, что у нее иногда оставались деньги. Доходы от мытья собакой от секретарства при Альме, которая всегда изыскивала причины, чтобы заплатить ей побольше – помогали Ирине чувствовать себя богатой. Ларкхаус превратился в ее дом, а постояльцы, с которыми она виделась ежедневно, заняли место бабушки с дедушкой. Эти медленные, неуклюжие, взбалмошные, малосильные старики были такие трогательные. Она всегда была готова решать их проблемы, ей не портило настроение и необходимость тысячу раз отвечать на один и тот же вопрос — Ей нравилось катить инвалидное кресло, подбадривать, помогать, утешать. Она научилась перенаправлять жестокие порывы, которые иногда налетали на этих стариков, словно кратковременные бури. И её не страшили ни скопидомство, ни мание преследование, которыми кое-кто страдал от одиночества. Девушка пыталась постичь, что означает волочить на плечах зиму, не доверять своему следующему шагу. путать слова, потому что их плохо слышно, жить с ощущением, что остальная часть человечества всё делает в попыхах и говорит слишком быстро. Понять, что такое хрупкость, усталость и безразличие ко всему, что не касается тебя лично, включая детей и внуков, чьё отсутствие уже не тяготит так, как раньше, и приходится делать усилия, чтобы про них помнить. Ирина ощущала нежность к морщинам, узловатым пальцам и плохому зрению. Она воображала саму себя пожилой, старой. Альма Беласко к этим категориям не относилась, и её не нужно было опекать. Наоборот, Ирина сама себя чувствовала опекаемой и была благодарна за предоставленную ей роль беззащитной племянницы. Хальма была женщина прагматичная, агностик и даже не верующая. Никаких магических кристаллов, зодиаков и говорящих деревьев. При ней Ирину отпускала её вечная неуверенность. Девушка хотела быть такой, как Альма, жить в управляемой реальности, где у проблемы имеются причина, следствие и решение. Но не бывает чудовищ, которые таятся в снах, и похтливых врагов, поджидающих за углом. Часы в обществе Альмы были для неё как сокровище. Девушка согласилась бы работать с ней бесплатно. Однажды она так и предложила сделать: "У меня деньги лишние, а тебе не хватает, и больше об этом ни слова". Ответила Альма так резко, как почти никогда с ней не разговаривала.